Глава 6. Чаша терпения Дверь была не заперта, и две пары сапог застучали по деревянному полу. Эти сторожа уже не впервые приходили к Алгону домой. Они давно знали юношу и привыкли, что многие краденные вещи можно найти у него в шкафах. Этот случай не стал каким-то исключением. Парень, ты здесь. Алгон не ответил. Сидя на корточках, Он старался редко дышать, только бы не привлечь внимание нежеланных гостей. Ему не хотелось провести очередную ночь в обществе блох и крыс, населяющих городскую темницу. Он и так зачистил с посещением любимой камеры и больше не желал делать новые метки на каменных стенах, которые оставлял каждый раз, а их накопилось немало. Снизу сторожа смотрелись не так уж и грозно. У худого в штанах между ног была большая дыра, а у толстого — коричнево-желтое пятно. Пол под их ногами опасно прогибался, и казалось, что доски могут в любой момент провалиться. Но юноша прятался в подполье уже не первый раз и прекрасно знал, что тут безопасно. Сторожей Алгон вспомнил сразу. Волосатого звали Херес, как одно дорогое вино, которое юноша когда-то украл у приезжего виноторговца. Второго, с блестящей в свете солнца лысиной, обычно называли Угрём. Настоящее имя он предпочитал не говорить, и ходили слухи, что оно как-то связано с особым названием дерьма, которое принимали лекари. Вот такая странная парочка, во многом не похожая, но объединенная общей целью. «Ясно же, свалил мерзавец!» По тону Угря было понятно, что он ничуть не удивлен. Впрочем, с таким шумом, с которым оба сторожа шли к дому, Странно, что они вообще надеялись кого-то застать. Однако отсутствие хозяина не помешало им начать копаться в чужих вещах. Алгон с досадой понял, что вечером придется наводить порядок. «Нынче по городу много кто шастает, и не разберешь, откуда взялись». Херес открыл створку шкафа, и на него вывалилась старая деревянная удочка. Незакрепленный крючок впился ему в щеку и вырывая его с куском кожи, сторож громко закричал: "Ты осторожнее! Переживаешь из-за приезжих, а не видишь ничего у себя под носом? Про город, муравейник какой-то, аж противно. Улицы наводнены странными людьми, вроде знакомыми, а вроде и нет. Ха -ха -ха, проклятие! Зашав ладонью кровоточащую рану, прокричал Херес. Найду у парня шкуру спущу. Он у меня вместо воды мочу пить будет. Вчера кто-то по трещобам ползал, такой шум поднял, что волосы дыбом стали. Я стоял в карауле, но не рискнул туда заглянуть. Уж больно свежа память о недавних трупах. Юноша заинтересованно поерзал на месте, нашел рядом с собой плесневелую краешку хлеба, отгрыз кусок и запил водой из потрескавшегося графина. Это те, что ли, двое, которым голову чем-то тяжелым проломили? Помню, помню. Нашли мы их в сточной канаве на переходе трущоб в пристань. Плавали в дерьме и собственных мозгах. Бродячие псины и крысы за ночь их порядком обглодали, а когда Хельсор попытался вытащить одного мертвяка, у того из штанов выпал уш. Уш из штанов. Угрю это показалось забавным. Он открыл очередной шкаф и достал мешок зерном, порвал его пополам, и пшено посыпалось сквозь щели в полу. Алгон едва успел закрыть глаза и принялся отряхивать голову. «Ничего смешного. Это могла быть и гадюка». Тучный сторож нашел в углу бочку, снял крышку и смачно туда харкнул. «Я же говорил, что будет мочу пить». Херес спустил штаны, и густо приправил родниковую воду мочой. А насчет трупов ты язык-то за зубами придержи. Сегодня мне сообщили, что дверь в холодную комнату была снята с петель, а оба тела пропали. Никак ожили и ушли по делам. Ты веришь в эту хрень? Прекрасно знаешь, кто этих людей трупами сделал. Он же и упер, чтобы замести следы. Ворона, мерзкая огромная ворона, человека ростом». «Монеты», — вытряхивая деревянную кружку, прошептал Херес. «Прилипли к дну». Он принюхался, поковырял пальцем. «Тут что-то липкое. От тьму на тебя, угорь. В ходячих мертвецов я поверю, а в ворону как-то не хочется. Другое дело, что у меня ногу ломит в том месте, откуда я год назад кузнечный гвоздь вынул. Предчувствие у меня дурное». Слишком много всего происходит в городе за последнее время. Воров как крыс, а крыс — неисчислимое множество. Сегодня вернутся рыбаки, чтобы провести кразельер вместе с семьями. Боюсь, накопившееся дерьмо скоро польется через край. Зловещая тишина повисла в доме, но было слышно, как второй сторож ворошит вещи и пытается найти хоть что-нибудь, за что юношу можно бросить в темницу. Однако все самое ценное находилось в подполье, а вход туда было найти не так и просто. Надо отправить кого-то поговорить с графом, пусть уже начнет управлять своим городом. А то Енор только и может, что морать бумагу, да раздавать бестолковые приказы. После того, как нашли трупы, я потопал в трактир. Обитель мерзавцев, который, ну вот, оставил там жалование за неделю. А тем временем пришел ко мне хельсор. Его енор отправил графу с докладом. Так говорит, будто за стеной у особняка лесные дебри. Одна дорожка еще не заросла. Граф садовника уволил, тот уже помер с голода давно. Да не в том дело. В общем, срам, что там творится. Все в диких кустах, колючки и крапиве. Он видел графа? А то ходят слухи, что тот давно помер. Говорит, что не видел. Пойдем отсюда, ничего мы не найдем. Парнишка умный, спрятал куда-нибудь свое добро. Пусть себе гуляет, поймаем его где-нибудь в городе. План все же надо выполнять. А что до графа, то хельсор колотил в дверь около часа, никто не откликнулся. Ну, пригубил он рыбного самогона, что взял с собой, и пошел ко мне. После самогона историю эту и рассказал. Голоса сторожей стали удаляться, хлопнула входная дверь, и они отправились прочь по улице мимо заброшенного особняка. Парочки развалин домов и нескольких жилых хибар. Алгон доел черствый хлеб, отодвинул доску над головой и вылез. Как и ожидалось, порт заполнили люди. Женщины в нетерпении переминались ноги на ногу, держались друг за друга и всматривались в горизонт. Дети крутились у их ног, не понимая, чего все ждут. Паренек, чуть выше колена любого человека, тянул руки к длинным пирсам и повторял «Папа, папа!». Мать держала его за шиворот, пытаясь убежать, он то и дело дрыгал ногами в воздухе. Торговцы остались в тени домов, ожидая, пока причалит хотя бы один корабль, а городские воришки сновали в толпе, выискивая легкую добычу. Наконец, первый корабль возник на горизонте, стал на глазах расти и застыл на приличном расстоянии от берега. С него спустили несколько лодок, весла вспенили воду и к берегу устремились первые рыбаки. Все грязные, волосы напоминали гнезда чайк, застрявшими в них рыбными костями и чешуей. Женщины закричали, узнавая своих мужей. Эрик Бармак, Сизор, Лайскер!» и многие другие имена с эхом проносились над спокойными морскими водами. Солнце уже стремилось к полудню, когда первые репоты высадились на берег. Они шатались из стороны в сторону, привычные балансировать на палубе. Вслед за первым кораблем показались другие, меньше и больше. Рыбацкие, торговые, грузовые. Вскоре весь горизонт скрылся за мачтами и парусами. К берегу стало приближаться все больше и больше новых лодок. Несколько байдар причалило прямо к пирсам, и с них вываливались пухлые рыбаки, проведшие время на юге. В отличие от остальных, они выглядели ухоженными и чистыми, но всех репотов встречали с равным добродушием. Сотни парочек соединились, дети повисали на мужских ногах, с визгом подлетали над головами отцов и попадали к ним в объятия. Женщины страстно целовали мужей, распускали руки и не в состоянии больше воздерживаться. Городские воришки все быстрее и быстрее перемещались в толпе, как пустынные шакалы, они выхватывали добычу и трусливо поджав хвост, скрывались в подворотнях. Алгон не вмешивался. Стоя поодаль, наблюдал, не зная завидовать прибывшим мужчинам или начинать переживать за несчастных воришек. Каждый второй кошель был набит рыбными косточками измазанными в яде красной медузы. Он не убивает, но оставляет приличные ожоги. Ушалгон про это знал и с тоской смотрел на обожженную ладонь. Шрамы уже побледнели, но мерзкое чувство все еще оставалось, как и воспоминания об ужасной ночи с дикой рвотой и поносом. Юноша наблюдал за портом уже около часа. Немного прибравшись у себя в доме после визита сторожей, и, вылив приправленную мочой воду из бочки, он неспешно двинулся к берегу. Каждый год он наблюдал, как неопытные воришки попадались на один и тот же трюк, который местные обзывали меткой вора. Но в этот раз все происходило немного иначе. Сквозь толпу просачивались опытные люди, а рыбаки все чаще обнаруживали пропажу золота, спрятанного в самые сложные для извлечения места — в сапоги, в сумочке со шнурком, висящей на шее. Опытные воры работали мастерски, и Алгон им завидовал. Воровское сообщество играло с местными жителями, не знавшими умелых хватких рук. «Смотри, вот один!» Неподалеку от юноши стояли двое мужчин в кожаной броне, поверх которой была надета тонкая промасленная кольчуга. Они следили не за репотами, а именно за ворами, вычисляя их по легкой походке и быстрым движениям. Алгон проследил за взглядом мужчин и увидел, как из толпы вышел незнакомец, с головой, укрытый в плащ. Учитывая дневную жару, это действительно выглядело подозрительно. Идем за ними, Дик!» «Поспешим, Крик!» Оба мужчины двинулись вслед за незнакомцем и скрылись за ним в подворотне. Юноша тоже хотел пойти, но перед ним вырос волосы мужчина с большой сигарой в зубах. Он улыбнулся Алгону, сделал такую затяжку, что конец сигары подернулся красным пламенем. «Прелестная курево, Спасибо Валесу!» прошептал он, казалось, разговаривая сам с собой. «Щенбец, стой на месте, не твое это дело!» Потрепав Алгону волосы, он отправился за наемниками. Юноша недоуменно проследил, как мужчина сбил пепел с конца сигары и скрылся за поворотом. Если он правильно помнил, вора звали Лар. С какой же стати он вновь оказался рядом с ним? Только сейчас Алгон осознал, что так или иначе он уже коснулся воровского общества, а оно не отпускает людей просто так. Что его ждало? Смерть? Угрозы? Или все таки нечто благостное? Ответ сам по себе не приходил. Тем временем пристань пустела. Торговцы двинулись к пирсам, чтобы переговорить с корабельными кладовщиками. Наверняка они могли представить редкие товары, за которые можно было выручить немало серебряников на юге или на востоке. Алгон понял, что на берегу больше нечего делать. Он почувствовал голод, и единственным решением было отправиться на торговую площадь. Обмахиваясь веером из соколиных перьев, Купец тоскливо провожал взглядом толпу горожан. Уже несколько часов он стоял на месте, сились привлечь чье нибудь внимание к своим товарам. Но вряд ли в этот день кто-то мог заинтересоваться благовониями для купания. В ожидании своих мужчин девушки уже закупились всем, чем можно, маслами, мылом, духами и ароматными палочками. Купец взглянул на соседа и погрустнел. У лекаря дела шли куда лучше. Около окна его лавки крутились двое репотов, бледных как мел, с черными кругами под глазами и остатками блевотины на подбородке и шивороте рубах. Типичные покупатели лечебных зелий, готовые отдать последние монеты, лишь бы облегчить похмелье или избавиться от поноса. «Слышь ты это! Купи рыбу!» Лекарь с недоумением уставился на репота, и взглянул на нечто в его руках. Пойманная недавно рыба-сова уже мало походила сама на себя. Ее плавники отрезали, вскрыли брюхо и выпотрошили, словно пытались сварить из нее суп, да вот этого не вышло. Вместе с изготовителем зелий озадаченно на рыбу смотрел и Алгон. Придя на рыночную площадь, он первым делом заметил двух репотов, за которыми наблюдал прошлым вечером. Пойманная ими рыба наверняка преподала хороший урок. Прямо как метка вора, только на сей раз – отметка дурака. Любой репот самых пеленок знал, что рыба-сова предельно ядовита, и даже маленький ее кусочек способен парализовать человека. Убить, конечно, яд не сможет, но вот обездвижить на некоторое время – это уж точно. Раньше эльфиды ловили сов в Зеленом заливе, И обмакивали наконечники своих стрел и копий в их яде. С тех пор прошло много лет. Эльфидов не осталось, а если они и были, то одичали и стали все равно, что животные. Алгон читал о них в одной из книг, оставленных отцом. Уж что-что, а библиотеку после себя отец оставил замечательную. Парень, купишь мыло? Купец уже совсем отчаялся если предлагал товар такому человеку, как Алгон. Юноша выглядел как дворовый оборванец, колени его штанов обвисли и почти протерлись, на ногах были старые сланцы, уже практически не отделяющие от земли, а рубаха вся в пятнах то ли крови, то ли жира. «Купи рыбу, а! Свежая! Ночью словили!» Продолжал наседать на лекаре Репот. «Но-ка, ну-ка, но подойди поближе!» Чего у тебя зрачки такие широкие? Никак ядом баловался. Слыхал я, что в небольших дозах совиный яд может доставлять удовольствие. «Серьезно?» — изумился второй репот. «Тогда уж точно ты обязан купить». «Зачем мне эта рыба?» Олегрин нахмурился, потянулся к ручке ставни и захлопнул ее перед носом незадачливых рыбаков. «Уходите! Не нужны мне ваши объедки!» «Умойтесь, что ли! У вас на лице содержимое желудка!» Алгон во весь голос рассмеялся. Торговец благовониями поддержал его, но как-то быстро потерял пыл и умоляюще глянул на юношу. «Купи мыло, а! Совсем дешево отдаю!» Алгон поспешил исчезнуть с поля зрения купца. Крики про мыло, масло, порошки еще долго доносились ему вслед. Уж точно этому человеку было очень скучно. Он быстро замолчал, когда бледные репоты перешли к его лотку. «Купи рыбу», — послышалось сзади, и юноша обернулся. В отличие от лекаря, купец находился на улице и не мог просто захлопнуть ставню. Вместо этого накрыл свои товары пледом, сгреб несколько заработанных монет и посеменил прочь, ругаясь и бронясь, а также отмахиваясь веером, когда репоты его нагоняли. Вскоре вся троица растворилась в толпе. На улице было многолюдно. Торговую площадь теснили двухэтажные здания с треугольной крышей. Вторые этажи угрожающе нависали над людьми, и их жители смотрели из окон за копошением внизу. По их взглядам читались неприязнь и презрение. У площади жили самые богатые представители Карилоса и трудно было понять, радует их каждодневный шум или раздражает. Лотки стояли в три ряда, расположенные в шахматном порядке так, чтобы один ряд прикрывал другой, но торговцы не жались спиной к спине. Набитые овощами ящики, свежей капустой, морковью, свеклой, редькой, бататом ютились около корзин с зерном. Здесь было все: от гречки и риса, до пшена, ржи, ячменя и фасоли. С пристани тянулись телеги с новыми товарами, и каждую минуту ассортимент торговцев лишь увеличивался. Появились кукуруза и соя, семена мака и тыквы. К двери в дом лекаря подкатили звенящую и бренчащую тележку. Около прачки положили несколько мешков, доверху набитых палантинами, платками и шарфами. Были там и дорогущие шубы из норки, собаки снежного барса. Простоявшая в бедности около полугода торговая площадь медленно превращалась в роскошный базар. Кедровые семена, фундук, миндаль, фисташки, арахис и много-много других орехов, которых юноша не знал, насыпались в ранее пустые короба и ставились на лотки. От лотка с оленями потянулся запах слабопросоленной и копченой рыбы. Под крышей соседнего лотка на крючочке повесили колбасы из канины баранины, свинины, телятины и рыбы. В дальнем конце площади, под большим матерчатым навесом, собирал свой лоток тощий мужчина в шелках. Выставив перед собой стол и выпрямив ножки, он положил сверху рулон и развернул его на всю столешницу. Алгон обомлел. Ему казалось, что он ослеп. На серой ткани лежали десятки драгоценных камней. Все это великолепие юноша признал сразу. Алмазы, гиацинты, гранаты, аметисты, цитрины, опалы, топазы, рубины, изумруды. Долгими холодными вечерами он изучал дары земных недр Ануа. Толстый томик, разукрашенный кистью настоящего художника. Эту книгу он нашел в библиотеке отца и учил по ней не столько сами камни, но и историю их открытия, а также регионы, где они добываются. Например, имя лиственным городам дал не их основатель, Листвин, а огромное скопление изумрудов, открывшееся после оползня. На ровной скале, ныне расположенной в центре квальи, природой изображено дерево, чьи листья состоят из изумрудов, а ствол и ветки – из железной жилы а вот рубины добывали в шахте около небольшой деревушки в предместьях Акры. Этот огненный камень, вопреки своему внешнему виду, любил прятаться в промёрзшей земле. Юноша вернулся из раздумий, когда на площадь вышел Енор, Глава сторожей не особо-то выделялся среди остальных горожан. Он был низок, коротконог, с толстыми длинными руками и лысеющей головой. На лицо вроде бы совершенно непримечательный, только короткий острый отпечаток кинжала, которым когда-то ему прижгли щеку, давал понять, что это человек необычный. «Енор — кинжальное рыло», так за глаза называли его подчиненные. Он знал об этом, но старался не подавать виду. Уж больно хорошо ему сиделось на своем месте. Говорят, он последний человек, который встречался с графом Кориллоса за минувший год. В этом можно было усомниться хотя бы по его описанию настоящего хозяина города, как статного мужчины 50 лет с изящными манерами. А вот репоты с ним не соглашались. Все помнили хромоногого старика с длинной седой бородой и тремя зубами во рту. Граф так много времени не появлялся на людях, что вокруг него начинали расползаться слухи. Одни говорили, что он умер, и теперь его скелет греет кости у аристократского камина, другие, что он давно бежал из города, кто-то возражал всем, утверждая, что граф чего-то ждет. вероятно, ни первые, ни вторые, ни третьи не были правы, но проверить это никто не пытался. Признаться, с графом или без город как-то существовал, и мало кому хотелось что-либо менять. «Покажи мне гранат». Енор рассмотрел серебряную цепочку с подвеской из граната в форме капли. Сторожу явно понравился этот камень, так что он сразу же бросил торговцу монету, дождался сдачи и стал прибираться через толпу. «Спасибо, благородный господин!» Торговец хищно улыбнулся, спрятал монету в один из широких карманов и стал зазывать народ. Вскоре его облепили девушки. Поднялся дикий гам. Репотки спорили между собой, толкались, обзывались, делали комплименты, висели на своих мужьях и что-то шептали им на ухо. Один за другим со стола стали пропадать драгоценные камни, а карманы торговца набухали на глазах. Казалось, они вот-вот порвутся, а серебро и бронза хлынут в грязь под ногами. Алгон проскользнул мимо лотка с колбасами, и пока мясник продавал кусок мяса большому рыбаку, Сдернул с крючка короткую мясную палку. Отойдя, сразу же впился в нее зубами и почувствовал, как ноет у него в желудке. Дойдя до торговца драгоценностями, он затесался в толпу и принялся изучать стол. Его глаз мгновенно уперся в синий квадратный камень Индиголит. Подобно кошке, бросившейся на добычу, его рука скользнула к камню, и он уже почувствовал, как Индиголит холодит ладонь, Но кто-то его остановил. Его кисть сжали, дикая боль обожгла запястье, и камень выпал обратно на прилавок. Алгона пробил холодный пот. Он уже представлял лицо сторожа, который стоял позади, но, обернувшись, увидел слепого на правый глаз бородатого мужчину. Юноша узнал его и попытался вспомнить имя. Это было что-то, начинающееся на «А», а — «Акриш», «Акишиш», «Аканик» — Верное имя подчастую стерлось из памяти. Не бойся, щенбец, Мы с тобой одной профессии. <Ценбец> Мужчина улыбнулся. Почти все его камни-подделка. Э -э Юноша замялся и заметил, что за спиной у вора стоят двое в плащах. Их лица терялись в тени капюшона, и нетрудно было догадаться, что это даркулы. А Акогиш... Вспомнил он имя мужчины. «Обрати внимание на камень слева», — вор указал на маленький рубин. Среди многообразия роскошных украшений он, казалось бы, не выделяется. Но в этом весь секрет, так как он единственный настоящий среди всей этой мишуры. Мужчина быстрым движением смахнул камень с прилавка и вложил его в ладонь Алгона. Такие камни кладут на прилавок, чтобы запутрить мозги провинциальному ювелиру, доказывая, что даже самые неприметные украшения стоят своих денег». Мужчина отпустил юношу. «Следи за людьми, щенбец, а я послежу за тобой». Вместе с даркулами он растворился в толпе. Камней на прилавке уже почти не осталось. И, заметив пропажу самого ценного, торговец начал всматриваться в лица репотов. Алгон скрылся за женскими спинами. Жуя колбасу, он двинулся подальше от обманчивой красоты камней и разжал кулак. У него в руке был небольшой, практически неограненный рубин на длинной кожаной веревке, продетый через естественную дыру в его верхушке. Этот камень выглядел одновременно бедным, но с осознанием его истинной натуры удивительно дорогим и изящным. «Люди этого города, внемлите нам!» Вестникам древних богов, перекрикивая шум толпы, пронеслось над площадью. Кричали от ворот старого храма, который расположился неподалеку от казарм. На мощенной синим камнем площади собиралась толпа. Над людьми возвышался храм с резными деревянными дверьми, окнами, закрытыми слюдой, Из двумя шестигранными башнями, на одиннадцати сторонах которых виднелись символы ушедших богов. С площади были видны перечеркнутый меч на щите Арагана, птица в круге Акры, странная бабочка Акоша, двуликий человек в круге Акрона и пламенная пасть Арихора. На каменных ступенях стояли пятеро проповедников в тучных белых балахонах с золотой окантовкой. «Боги скоро вернутся, чтобы покарать неверных!» Их голоса сливались в жутковатый и неестественный хор. Толпа репотов собралась, чтобы послушать крамольные речи. От дедов и прадедов все жители Ануа знали, что богов нет, и они никогда не вернутся. Угли былой религии еще не остыли, но уже едва просматривались сквозь слой пепла. Остались храмы, заговоры и имена богов. Больше ничего. С каждым годом все меньше людей верили в существование древних творцов. Они обратились в легенду, в сказку. Врата в другие миры поросли мхом, рассыпались в пыль и исчезли. И все труднее было отличить истину от выдумки. Все это обман! Ваши боги и их возвращение!» «Займитесь делами вместо того, чтобы сотрясать воздух!» кричали проповедникам в ответ. Забравшись на забор, Алгон наблюдал за толпой. На площади собралось с полсотни человек, в том числе женщины и дети. Только что вернувшиеся рыбаки особенно яростно высказывали недовольство. Вместо того, чтобы отдохнуть и пройтись по родному городу, они были вынуждены слушать бред очередных проповедников, которых в мире развелось уже немало. «Не видите вы божественного лика в событиях и днях, в закатах и рассветах. Ваше дело, но не ваше право», — заговорил хор. «Вернувшись, боги растопчут вас как неверных, как предателей и глупцов. Скоро начнется их время, ваше подходит к концу». «Хватит лить свое дерьмо в уши наших детей!» Женщины подняли крик, особо разговорчивый репот тоже открыл рот. «Правильно! Надоели дурные слухи! Надоели ваши дренные боги! Провалитесь вы все в бездну морскую со своей верой и своими неверными! Мы верны воде, морю, озерам и рекам!» Но проповедники не желали сдаваться. «Ваши реки, моря и озера поглотят вас, как вернутся боги!» Первое знамение уже явилось миру, и будет второе. Зеленый луч пронзит небеса, и все вы поверите в наши слова. Вам придется обернуться лицом к вере, иначе и вы, и ваши дети станете жертвами на алтаре раскаяния». «Ублюдки! Вы пытаетесь угрожать нашим детям?» Толпа сорвалась с поводка. Мужчины взбежали по ступеням и набросились на проповедников. В одно мгновение белые балахоны были измазаны землей и кровью. И тут командный крик огласил площадь. «Стоять!» Янор вышел вперед и приказал сторожам оттащить репотов от проповедников. В считанные секунды драка была остановлена, а помятых вестников-богов увели под защиту храмовых стен. Глава сторожей выглядел разъяренным, а лицо его покраснело, а глаза бешено крутились, выискивая зачинщиков потасовки. «Всех в темницу! Живо!» Напавших на проповедников рыбаков скрутили и повели через толпу, которая расступалась перед ними. Откуда-то со стороны раздался громкий свист, и площадь поглотила тишина. Но ненадолго. «Вы только и можете бороться с собственными людьми!» Что это за сторожа такие, которые не могут защитить город от воров и бандитов?» «Да!» — подхватил женский голос. «На дороге разбойничает банда с птичьими именами. В городе воруют, едва успевай следить за своими кошелями». «Молчать!» Тон Енора не оставлял места для возражений. «Немедленно разошлись, и чтобы никого из вас я на улице сегодня не видел. И ты, Сельга, и ты, Дарис! И ты мельсер, и ты Вегер. Столько раз я прощал вам мелкие преступления, что со счету сбился, но на сей раз каждому достанется по 10 ударов плетью. Давай, бей! Сельга задрала платье и показала свои ягодицы. Чего же стоишь? Плетку забыл? Сам ты не без грешка, мерзавец, мы тебя и терпим, потому что никого другого вытерпеть не сможем. Лучше бы. Чем угрожать мне своей плеткой, шел бы в старый особняк, где воры поселились, да разогнал это воровское гнездо. Не тебе мне указывать, баба». Енор спустился по ступеням, на ходу вытаскивая ремень. Женщина закричала, когда с громким шлюпком ремень обжег ее ягодицы. Толпа загалдела, раздался хохот, и несколько сторожей похлопали своему командиру. «Вор! Украл!» Алгон соскочил с забора, когда упомянули воровство. Первым делом взгляд сторожей, конечно же, устремился на него. Юноша выбросил остатки колбасы за забор и, подняв руки, покрутил ладони, давая понять, что непричастен. Тем временем крик повторился уже с другой стороны площади, и все увидели людей в плащах. Они бежали через толпу, ловко огибая тех, кто попадался на пути. «Схватить мерзавцев!» Енор бросился в толпу и схватил одного из воров за капюшон. Плащ обвис в руках, словно под ним ничего и не было, а на глаза показалась черная сущность. Существо состояло из множества теней, сплетенных в плотные косы. Два зеленых глаза светились там, где предположительно находилась голова. Резко существо увеличилось в размерах, и раздался душераздирающий виск, смешанный с воплем начальника сторожей. Тень исчезла так же быстро, как и появилась, а Енор упал на землю и схватился за голову. Его немногочисленные волосы на глазах меняли цвет, становясь пепельно-седыми. Чудовище! В городе чудовище! Толпа подхватила его слова и потоком хлынула с площади. К особняку! жечь гадов! «Сжечь прямо в их логове! Долой воров!» Алгон озадаченно проследил за происходящим и краем глаза заметил мужчину в плаще, который стоял рядом с храмом. Даже отсюда можно было разглядеть, что в его руке тлеет сигара. И тут он понял, что старый особняк находится совсем рядом с его собственным домом и бросился вслед за толпой. Во второй половине дня юноша наблюдал, как разваливается старый особняк, пожираемый огнем. Горожане держались от руин на расстоянии, но даже издалека чувствовался жар, опаляющий волосы и сушащий кожу. Предполагаемая расправа над дворами завершилась позором не только для репотов, сторожей, но и для двух наемников. С переломанными руками двое раздетых до гола мужчин были подвешены за ноги перед входом в особняк. Вокруг них уже кружили вороны и крысы. Птицы пытались выклевать им глаза, а грызуны спускались по веревке к ногам и объедали кончики пальцев. Наемники находились в состоянии между грезами и реальностью. Их чем-то одурманили перед тем, как подвесить. Оставалось загадкой, когда это сделали, до того, как сломать руки или после. Воры в очередной раз показали, что они не убийцы, но стоит попытаться влезть в их дела, они готовы пойти на крайние меры». Срезав веревки и сбросив голых мужчин на землю, глава сторожей покрутил их лица, пытаясь вспомнить имена. «Дик» и «Крик». Мне они сразу показались недалекими. Услышали, что я собираюсь объявить награду за каждого пойманного вора и, сломя голову, бросились в пекло. «Вижу, они своего добились». Енор был таким же бледным, как и недавно на площади. Его волосы посидели не все, а кусками, из-за чего он выглядел нелепо. Но народ его слушал. Правильно недавно сказала женщина. Его они терпят, потому что других вытерпеть не смогут. Алгон вспомнил, что видел этих мужчин совсем недавно. Они были одеты в кольчуги и выслеживали воров в городском порту. Трудно было даже предположить, что совсем скоро он увидит их в таком положении. Юноша посмотрел на свои руки, сжал и разжал пальцы. Его одолел страх. А вдруг его самого постигнет та же участь? Для себя он решил в будущем избегать встреч с ворами. Огонь ревел, особняк обрушился вовнутрь с громким скрежетом, и округу заволокли клубы черного дыма. А Люди раскашлялись, начали расходиться, не зная радоваться тому, что сожгли воровское гнездо или бояться предостережения, оставленного ворами. Когда около дома не было уже никого, кроме сторожей, Алгон, наконец, решил покинуть злосчастное место. От его одежды и волос достаточно сильно пахло гарью. Уходя, он услышал, как очнулся один из наемников. На вопрос о том, что случилось, Дик прошептал. «Нас окутала тень, и весь мир растворился. Их было двое — тень и мужчина с сигарой». Пустынная кошка не внушала прежнего уважения. Она поникла и посерела, опустилась слишком низко, чтобы можно было видеть ее издалека. Флаги Юга были спущены в знак траура. Король Юлия погиб. Именно так утверждали вернувшиеся из месячного похода воины. Свет померк, свечи догорали около алтаря древних богов. Принц с трудом сдерживал слезы. Это ему удавалось лишь потому, что он все никак не мог поверить в гибель отца. Не мог владыка Юга пасть от рук варваров, от рук идолопоклонников этого бога камня и крови. В одно мгновение южное королевство обезглавили, и не осталось сильного лидера, чтобы держать границы. Кроме него, Карига, но он не умел править, не умел командовать. Теперь для него началась по-настоящему взрослая жизнь, и жизнь эта принадлежала югу, как и жизни тысяч южан. Надо было собраться с силами и, наконец, во всем разобраться.